Глава шестнадцатая В голове бешено пульсировала мысль, что же делать. Я слишком хорошо помнила содержание нашего с Райаном договора. Провести ночь с принцем, чтобы консумировать брак, было равнозначно моей смерти. Она, конечно, не случится в тот же миг, а лишь по истечении действия контракта, но даже при этом обстоятельстве сокращать жизнь добровольно меня не тянуло. Интересно, а от чего в ужасе? В отличие от меня, у него не такие страшные варианты. Нет, естественно, его тоже ждет наказание, если мы переспим. Моя же жизнь и при втором варианте легче не станет. А если нас заподозрят в обмане, последствия не менее страшны, хоть и не так предсказуемы. Я потеряю возможность на вторую жизнь, на исполнение желания и окажусь в опасности». Вряд ли журналисты быстро забудут о бывшей невесте принца, а значит, меня скоро поймают те, кому так нужен мой дар. Кроме этого, бонусом меня также ждет позор. Статус девушки, которая не смогла пробудить интерес у принца, а также обилие слухов по поводу причин случившегося. Например, вдруг я чем-то обезображена. Шрамы, ожоги, наличие чешуи на тех участках тела, которые обычно скрыты одеждой что угодно, чтобы объяснила, почему влюбленный принц решил отказаться от невесты. И да, обычно я бы не обращала внимания на распускаемые кем-то слухи, но в этом мире это точно повлияет на мою жизнь, так что я даже не знаю, какой вариант хуже. Бросила взгляд на жениха. Тот уже был спокоен, плечи расслаблены, даже находит в себе силы улыбаться. Только вот улыбка не ехидная, а немного нервная. «Что ж, еще один повод для праздника», — ответил он подошедшему к нему дворянину. Тот что-то тихо сказал. «Главное, чтобы церемония была не слишком рано. Мне сегодня будет не усмехнулся Райан. «Кажется, я понимаю, какой вариант выбрал принц. Что ж, если откинуть эмоции и заодно мораль, его можно понять. Для его репутации...» Отсутствие консумации брака тоже губительно. Могут потом возникнуть сомнения насчет его способности зачать наследника. С учетом, что у его женатого брата нет детей, это уже проблемы для императорской династии. Но даже учитывая, что я могу понять его мотивы, все равно не легче. В голове настойчиво вертится один вопрос. Я слышала, что проверку, был ли молодоженами консумирован брак, давно отменили. Так что случилось? С чего его величество вдруг решил возобновить эту варварскую традицию? Мы что-то сделали не так, и возникли сомнения? Уверенно, это Райен, и его невнимание ко мне во время поездки. Мог бы хоть весточку послать, тогда бы ничего не было. Почувствовала, что кто-то трясет меня за локоть. И довольно настойчиво трясет. Обернулась. Как выяснилось, это была герцогиня, жена двоюродного брата райна Марая, нам пора», — сказала Дилия. Я невольно заметила, что девушка побледнела. «Похоже, не одна я». «Куда?» — произнесла я. Мой голос дрожал. Казалось, от былой уверенности не осталось и следа. «В комнату для подготовки», — ответила Дилия, хотя вопрос был глупый. Я отлично знала все этапы торжества. Но я была растеряна, и надо было сейчас прийти в себя, и желательно быстро. Мне как никогда нужен был план. Сейчас состоится провожание, добавила герцогиня, и только в этот момент я увидела, что возле меня собралась небольшая группа женщин и девушек. Все как одна замужние, из одобренного списка, о котором я совсем забыла. Графини, баронессы и, конечно, самые близкие родственницы со стороны жениха, жена его брата и супруга кузена. Все собраны и серьезны. Полная противоположность тех, кто собрался возле Райна. Там все смеются и ухмыляются, то и дело доносятся шутки. Что ж, пора идти. В первую очередь гости должны проводить невесту. К моей большой радости герцогиня вела меня за руку. Без ее поддержки я бы сейчас не смогла обойтись, я все еще пребывала в растерянности. Наконец мы прибыли в светлую, украшенную светящимися огоньками комнату. В ней меня уже ждали горничные, которые должны были помочь облачиться в новое одеяние, туалетный столик с различными кремами и флаконами, а также многочисленные подносы с едой и напитками. Очень правильно, кстати, невестам-то некогда поесть. Правда, в силу некоторых новостей у меня не было аппетита. Каждая из женщин в моей группе произносила какое-то пожелание и уходила. В основном все желали мне «понести», а точнее забеременеть в первую же ночь. Добрые люди. Нет, пожелание завести ребенка вне контекста моей ситуации – вещь хорошая. Но как же немного побыть вдвоем? Впрочем, сейчас я не очень хотела быть вдвоем с Райаном. Когда в комнате, кроме горничных, остались только представительницы династии, Дилия сказала. С проверкой, конечно, сюрприз. Девушка хмурилась. Похоже, ей тоже не слишком нравилось решение императора. Все же лучше, когда пара сама решает, как и что им делать. Но ничего, все равно. «Главное, расслабься и не бойся», — ответила супруга старшего принца, как всегда держа идеальную осанку. «Я же решила воспользоваться своей последней надеждой. Известно, как будет происходить эта проверка». Мой голос продолжал предательски дрожать. «Не волнуйся» прошли те времена, когда кто-то присутствовал в спальне. Они реально заставляли кого-то присутствовать? Ужас. Хорошо, что этого не будет. Скорее всего, это осмотр целителя либо использование артефакта. Даже не знаю, что лучше. Целитель мгновенно поймет, в чем дело, в силу моих некоторых особенностей. Но его можно подкупить, если повезет. Артефакт можно испортить. Но что-то я сомневаюсь, что император, который, похоже, подозревает сына, позволит добраться до такого важного предмета. Тем более Райн вполне может решить довольствоваться более простым и, возможно, для него даже приятным выходом из ситуации. «Может быть, выпьешь чего-нибудь?» — спросила Араилия. «Здесь есть успокоительные чаи и настойки». Правда, много пить не советую, иначе можно уснуть. Собиралась уже покачать головой, как задумалась. А если мы проспим, то нам дадут дополнительное время? Что-то сомневаюсь. А нет ничего бодрящего. Желательно, чтобы всю ночь продержаться. Есть, — ответила Дилия. Я заметила, как у девушки почему-то покраснели щеки. Если что, есть напитки, усиливающие любовное желание. Чуть не поперхнулась. Нет, я, конечно, слышала, что если не получается избежать чего-то, то нужно попытаться получить от этого удовольствие. Но я все же не намерена сдаваться. Одним глотком выпила бодрящий напиток. От нервов даже толком не поняла, какой он на вкус. И направилась за шерму, где меня ждали горничные. Одна расшнуровала платье, другая распускала прическу, то и дело вытаскивая из моих волос шпильки и невидимки кажется, там металла будет на килограмм. И это для не слишком сложной на вид прически. Бросила взгляд на безумно красивый комплект нижнего белья, который сейчас я собиралась надеть. В данный момент он меня очень не радовал. В этот момент к нам постучали. В дверях стояла одна из служанок принца с довольно большой бархатной шкатулкой в руках. Его высочество... «Захотел преподнести подарок своей супруге», — сообщила она. Он просит немного подождать в его апартаментах, поскольку он немного занят. «Ура!» — значит, Райан придумал, как найти выход из ситуации и решил об этом сообщить. Попросила передать мне это за шерму. Как только руки коснулись мягкого бархата, я отвернулась от служанок, чтобы не увидели ничего лишнего. Наконец открыла шкатулку. Содержимое шокировало. Никогда не думала, что буду так расстроена получить в подарок ювелирное украшение. Сейчас я бы предпочла какую-нибудь записку. На всякий случай быстро ощупала шелковую обивку. Ничего. Может, украшение — артефакт какой-то? Странно, конечно, что я этого не чувствую, хотя ранее получалось ощутить, есть ли у вещи магические свойства. Впрочем, есть вероятность, что они скрыты. Взяла в руки колье, напоминающее эффектное кружево, только из тонких золотых цепей. Попросила помочь застегнуть. Жду, прислушиваюсь к каждому ощущению. Ничего, похоже, это просто безделушка, которую я предпочла в итоге снять, но взять с собой. Мы закончили одевание. Если честно, меня удивило количество слоев. Ночная сорочка, потом тонкий халат, потом более плотное какое-то платье с запахом из мягкой плотной ткани, украшенное жемчугом и золотой нитью. Между прочим, очень удобное. Даже пожалела, что мне его раньше не дали. На мой взгляд, идеальная комфортная домашняя одежда. Но, увы, здесь, похоже, учитывают комфорт Райана, чтобы было легко меня раздеть. При последней мысли хотелось истерически рассмеяться. «Да уж, ночка будет еще той». Выслушала несколько пожеланий от родственниц, и меня повели в покои Райна. Именно повели, под руку, ибо нервы были на пределе, а ноги буквально отказывались сами идти. Ничего, в первый раз все девушки нервничают. Попыталась поддержать Дилия, а Раэлия лишь закивала. Меня проводили до пункта назначения и оставили в гостиной. Комната была украшена белыми цветами, и небольшими магическими светящимися шарами, которые парели под потолком. Спальня тоже была полна таких украшений, которые должны были настроить на романтику. Цветы, полумрак, свечи с каким-то приятным ароматом. Но самое главное, что принца еще не было. Значит, есть время определиться, что делать. На мгновение поджало губы. В голове вратился один довольно заманчивый вариант — бегство. Как-никак, здесь есть тайный ход. Но я отбросила эту мысль, пусть и с трудом. Никогда не бегла от трудностей. Не время начинать. Побег — это полная глупость. Тем более я еще не обсудила ничего с Райаном. Вдруг есть какой-то выход из этой ситуации, которая не заканчивается моей смертью. Может, у меня нет причин паниковать? Явно стоит успокоиться. А что поможет с этим лучше, чем реальные действия? Например, как следует подготовиться к встрече с принцем. Решила потушить свечи и проветрить. Мало ли они магические, с каким-нибудь любовным эффектом. Даже если нет, мне просто не нравился запах. А потом тщательно изучить апартаменты Райна на предмет наличия полезных артефактов. Не верю я, что он не держит в комнатах ничего такого. Хотя бы для собственной обороны. Услышала, что дверь в гостиную открылась. Что ж, пора встречать мужа.